Глава 48, в которой Бенедикт является женатым человеком. Мы все слышали об умирающей французской герцогине, которая на приближавшееся разрушение и последующую судьбу смотрела равнодушно, в уверенности, как говорила она, что небо должно поступить вежливо с особой ее звание. «Я полагаю, что понятие леди Кью насчет людей знатного происхождения были в том же роде. Ее долготерпение с ними было необычайно, так что пороки, которых она никак бы не извинила в людях простого сословия, эта старая барыня находила простительными и даже очень естественными в молодом человеке высокого рода. Графиня Кью — окружена была шайкою сообщников и сплетниц, пожилых рю и светских барынь, которых все дело состояло в том, чтобы знать все великосветские интриги и болтовню. Что делается в Росдорфе, что у Тиллерийских принцев, кто теперь первым временщиком в Оранжуэсе, кто в кого влюблен в Вене или в Неаполе, и какие в последнее время в ходу скандалезные истории в Париже и Лондоне. Поэтому леди Кью должна была иметь точнейшие сведения о развлечениях лорда Ферринтоша, о его связях, его образе жизни, и между тем она ни на миг не обнаруживала ни малейшего гнева, ни малейшего неудовольствия насчет этого нобельмена. Ее великодушное сердце было так, полно благорасположение и непомято злобия к молодому ветренику, что даже без всякого раскаяния с его стороны она готова была принять его в свои объятия и дать ему свое достопочтенное благословение, трогательная кротость натуры, пленительное благодушие характера при всех недостатках и грехах молодого лорда, при всех его шалостях и себелюбии, Не было минуты, когда леди Кью не желала бы принять его и наделить его рукою ее возлюбленной Этели. Но надеждам, которые питала эта незлобивая душа в продолжении одного сезона и с такой решимостью поддерживала до другого, суждено было не сбыться и в другой раз по случаю одного досадного события фамилии Ньюкомов, Этель была внезапно отозвана из Парижа третьим и последним нервическим ударом с отцом. Когда она приехала, сэр Брайан не мог узнать ее. Спустя несколько часов после ее приезда вся суета этого мира покончилась для него, и на месте его воцарился сэр Бернс Ньюком, баронет. Через день после того, как сэра Бреена поставили фамильный склеп в нюками, в местной газете появилось адресованное к индепендистским избирателям этого города письмо, в котором осиротелый сын сэра Бреена с большим чувством упоминая о добродетелях, заслугах и политических правилах покойного, предлагал себя в кандидаты – на открывшуюся в парламенте вакансию, сэр Бернс извещал, что он не замедлит лично засвидетельствовать свое почтение друзьям и покровителям, оплакиваемого им отца, что сэр Бернс — верный приверженец нашей дивной Конституции, об этом нечего было и говорить, что он твердый, но вместе с тем добросовестный поборник нашей протестантской веры Это должно быть известно всякому, кто знал Бернса Ньюкома, что он употребил все усилия к поспешистованию пользам этого большого земледельческого, этого большого мануфактурного графства и города. Тому служили ручательством слова его, что он будет, в случае избрания его представителем Ньюкома в парламент, адвокатом каждой рациональной реформы, непреклонным противником всякого необдуманного нововведения. Одним словом, циркуляр Бернса Ньюкома к ньюкомским избирателям был таким же подлинным документом и наделял его такими же общественными добродетелями, как над костьми бедного сэра Брейена в ньюкомской церкви плита, увековечивавшая добрые качества покойного – скорбь его наследника. Несмотря на добродетели, личное и наследственное Бернса Ньюкома, место Ньюкамского представителя досталось ему не без споров. Диссиденты и почтенные либералы противопоставляли сэру Бернсу Ньюкому, Самуила Гига Эсквайра и прошлогодние любезности Бернса при влиянии книги княгини Монконтур на брата приносили теперь свои плоды. Мистер Гиг отказался от состязания с сэром Бернсом Ньюкамом, хотя политические правила Гига вовсе не соответствовали правилам достопочтенного баронета. И имя лондонского кандидата, которого крайние ньюкомские радикалы противопоставляли Бернсу, не появилось в списке, когда наступил день выборов, Таким образом, сердечное желание Бернса исполнилось, и через два месяца по смерти отца он заседал уже в парламенте как представитель Ньюкома. Все имение покойного баронета, естественно, перешло к старшему его сыну, который, однако же, досадовал на то, что братьям и сестрам его были выделены особые части, и что городской дом оставлен леди Анне, тогда как она при ее недостаточном состоянии не могла жить в нем. Но Парклен, лучший квартал в Лондоне, и способы Леди Анны значительно увеличивались ежегодным доходом с дома, который, как нам известно, несколько сезонов сряду занят был иностранным министром. Странные переходы богатства, старые места, новые лица. Какой лондонец ежедневно не делает на них спекуляций? Будуар Целии, которая умерла в грине теперь обращен в комнаты, где Делия советуется с доктором Локоном или резвятся дети Джулии. На обеденных столах Флорио уж не красуется вино Полиона. Калиста овдовела и, к изумлению всех знавших Тримальхиона, И наслаждавшихся его знаменитыми обедами, оставшись в бедности, отдает свой дом в наймы с богатой изящной и комфортабельной мебелью работы Додбигена, а доход идет на содержание маленьких ее сыновей в Итоне. В следующем году, когда мистер Клейф Ньюком проезжал мимо знакомого когда-то дому, с которого уж были сняты траурные гербы, Гласившие вечный покой покойному баронету сэру Бреену Ньюкому, чужие лица смотрели из-за цветов на балконах. Он получил приглашение на вечер от жильца этого дома, Его Превосходительство булгарского министра, и встретил там ту же толпу в приемном зале и на лестнице, тех же надутых официантов от Гентера, разносивших. Рефрешамон в столовой того же академика Королевской Академии Старого СМИ, по-прежнему толкающегося в комнате, где стоит съестное и раболевствующего новым жильцам, и тот же портрет бедного сэра Брэена в мундире помощника губернатора графства, выглядывающий, будто привидение из-за буфета, на пир, который дают его преемники. «Случалось ли вам?» Смотреть на портреты по стенам банкетного зала Георга IV в Винзоре. Рамки еще удерживают их. Но они улыбаются улыбкой призрака. и халая кафтаны, окрашены цветом сумерек, блеск их звезд выгорел. Так и ждешь, что они упорхнут со стены и исчезнут, чтобы соединиться со своими оригиналами в царстве теней. Прошло около трех лет с отъезда доброго полковника в индию и в продолжении этого времени совершились некоторые перемены в жизни главных действующих лиц и составителя настоящей летописи что касается последнего должно сказать что дорогая сердцу его старинная фирма подворья ягненка распалась и младший член вступил в другое товарищество начертатель этих записок перестал быть холостяком. Моя жена и я провели зиму в Риме, любимом местопребывании молодых супругов, и слышали там имя Клейва, вспоминаемое художниками с любовью, и бесчисленные рассказы о его похождениях, его веселых ужинах и о дарованиях друга его, молодого Ридлея. По возвращении весною в Лондон, первый наш визит был на квартиру Клейва, в Чарлот-стрите, куда жена моя поехала с радостью, чтобы пожать руку молодому живописцу. Но Клейф уже не жил в этой тихой части города. Подъехав к дому, мы увидели на дверях светлую медную доску с именем д Ридлея, и когда мы вошли в давно знакомые покои, мне пришлось пожать руку Джона Джемса, Другая была занята большой палитрой и целым снопом рисовальных кистей. Над камином, где в наше время красовалась голова полковника Ньюкома, теперь висел тщательно и прекрасно исполненный портрет его сына в бархатном кафтане и римской шляпе с золотистой бородой, которая принесена была в жертву требованиям лондонской моды. Я показал Лауре портрет, пока она не познакомится с оригиналом. Заметив, что портрет ей понравился, живописец с обычной ему застенчивостью сказал, что он с радостью готов сделать портрет из моей жены. И надо сознаться, что не всякому художнику случается встречать такой милый сюжет. Налюбовавшись другими произведениями мистера Ридлея, «Мы, естественно, завели речь о его предместнике. Клейв переселился в лучшую часть города. Слышали ли мы? Ведь он стал богатым человеком, фешенебельным человеком. Боюсь, он забросил искусство», — говорил Джон Джемс с грустью на лице, «хотя я просил и умолял его оставаться верным своей профессии» он мог бы сделать по этой части много порядочного особенно по портретной живописи взгляните сюда и сюда и сюда говорил ридлей показывая прекрасные полные жизни рисунки Клейва. он обладал искусством схватывать сходство и заставить каждого смотреть джентльменом он с каждым днем делал успехи как вдруг этот проклятый банк стал ему на дороге, и остановил его. «Какой банк? Значит, я не знаю о новом индийском банке, в котором полковник директором. Тут мне рассказали, что торговое учреждение, о котором шла речь, был Бондальконский банк, о котором полковник писал мне из Индии больше года назад, извещая меня, что на этом предприятии можно составить состояние, и что он припас для меня пай в компании. Лаура восхищалась всеми рисунками Клейва, которые показывал ей его собрат художник, за исключением одного изображавшего покорнейшего слугу читателя. Миссис Пенденис находила его вовсе не соответствующим оригиналу. Распростившись с добрым Джоном Джемсом, и оставив его продолжать артистическую работу, которую он ежедневно занимался, по обыкновению, тихо и серьезно, мы отправились на Фицройский сквер, рядом, где я желал показать гостеприимному старику Джемсу Бини, молодую даму, носившую мое имя, но и здесь мы испытали неудачу. Налепленные на окнах билеты извещали, что дом отдается в наймы, Женщина, присматривавшая за домом, принесла нам карточку, на которой развязанным почерком миссис Маккензи написан был адрес мистера Джемса Бини по Рестант» по в пиренеях. С отметкой, что агентами его в Лондоне были мистеры такие-то, женщина сказала, что джентльмен кажется не совсем-то здоров. В доме было как-то пусто, скучно и беспорядочно, и мы поехали прочь, с грустью думая, что доброго старика Джемса постигла болезнь или какая-нибудь другая беда. Миссис Пенденис поехала домой в Бриксгэм на Джермин-стрите, а я поспешил в Сити, где мне предстояли дела. Выше говорилось, что у меня бывали счетцы с братьями Гобсон, В их контору я и отправился и вошел в комнату с тем трепетом, какой ощущают почти все бедники, являясь к магнатам и капиталистам Сити. Мистер Гобсон Ньюком пожал мне руку самым дружеским образом, поздравил меня с женитьбой и так далее. Тут вошел сэр Бернс Ньюком, все еще в трауре по умершему отце». Ничто не могло быть любезнее, милее, радушнее приема, сделанного мне сэром Бернсом. Он, по-видимому, хорошо знал о моих делах, поздравлял меня со счастливыми событиями в моей жизни, слышал, что я собирал голоса в селе, где жил, надеялся увидеть меня в парламенте и на правой стороне искренне желал познакомиться с миссис Пенденис, о которой леди Рокминстер говорила ему так много хорошего, и спросил наш адрес, чтобы леди Клара Ньюком могла иметь удовольствие сделать визит моей жене. Эта церемония вскоре была исполнена, а за нею тотчас же последовало приглашение на обед к сэру Бернсу и леди Кларе Ньюком. «Сэр Бернс Ньюком, баронет!» и напрасно прибавлять член парламента, жил уже не в том маленьком доме, который он занимал тотчас после свадьбы, а в более просторном отеле в Бельгравии, где и принял своих знакомых. Я должен сказать, что Бернс со вступлением в новое звание вовсе не походил на того несносного человека, каким он был в одни своей холостой жизни. Он отдал дань молодости и говорил с грустью и сожалением об этой поре нравственной его культуры. Теперь он держал себя важно, как подобает государственному человеку, когда позволял себе сарказм, не старался скрывать лысины, как бывало делал до смерти отца, забирая с затылка тощие клочки волос и прикрывая ими лоб, беспрестанно толковал о парламенте, усердно посещал палату и сити, Жил в мире со всеми. Казалось, будто бы все мы были его избирателями, и хотя усилия его казаться любезным были довольно явны, тем не менее эти усилия венчались успехом. Мы встретили мистера и миссис Гобсон-Ньюкомов, Клейва и мисс Этель, которая в черном платье была прелестна. «У меня будут только свои», — говорил сэр Бернс с подобающей важностью в лице и голосе, давая нам понять, что еще не наступило время для больших вечеров в доме, понесшем горестную потерю. К изумлению моему, в нашем маленьком обществе очутился милорд Гейгет, который под кличкой Джека Бельсайза был уже представлен читателю настоящей летописи, Лорд Гейгет, идя к столу, предложил руку леди Кларе, но занял место подле мисс Ньюком по другую сторону. Место же рядом с леди Кларой припасалось для гостя, который еще не появлялся. Внимательность лорда Гейгета к соседке и его смех и болтовня не прерывались, так что Клейв, сидевший на другом конце стола, С негодованием смотрел на угодничество Джека Бель -Сайза. очевидно было, что юноша, хоть безнадежный, все еще ревновал и любил свою очаровательную кузину. Бернс Ньюком был необыкновенно любезен со всеми гостями, от тетушки Гобсон до вашего нижайшего слуги. Хозяин находил для каждого приветливое слово. Даже перед кузеном Самуилом Ньюкомом, неуклюжим юношей с покрытым прыщами лицом, Бернс не оставался в долгу и, приноравляя разговор к его понятиям, рассуждал с ним о королевском коллегиуме, которого он был украшением, расточал похвалы и заведению, и молодому Самуилу, и этим ударом сразил вдруг и Сэма, и его мамашу. С дядюшкой Гобсоном он говорил об урожае, с Клейвом — «О картинах, со мной об ощущении, произведенном одной из статей Кайпел мальской газеты в парламенте, где канцлер казначейства побагровел от ярости, а лорд Джон чуть не лопнул со смеху. Одним словом, наш хозяин в этот день был любезен как нельзя больше. Леди Клара была очень мила. Она за стала дороднее, и эта перемена послужила к ее выгоде». Она была несколько молчалива, но по левую руку от нее сидел дядюшка Гобсон, с которым она не могла иметь ничего общего, а место с правой руки продолжало оставаться праздным. Если она с кем говорила, так это с Клейвом, который написал прекрасный портрет с нее и ее малютки-дочери. За этот портрет мать и отец, по-видимому, были очень благодарны художнику. «Что произвело?» Такую перемену в поведении Бернса, наше ли личное достоинство, или собственная его частная реформа, в два года, через которые рассказ этот должен был пробежать в продолжении стольких же глав, автор наследовал такое незначительное имение, что оно не могло заслуживать особенной благосклонности банкира, и я приписал вежливость сэра Бернса Ньюкома просто желанию быть со мной в хороших отношениях. Лорд гейгетт и Клейв — другое дело, как сейчас услышите. Лорд Гейгат, наследовав по отцу титул и большое состояние, расплатился с долгами дочиста и остепенился. Кредит его милости у братьев Гобсонов был огромный. Горестные события четвертого года — смеем надеяться, были забыты. Не могут же порядочные люди вечно оставаться влюбленными, находиться в отчаянии и ссориться. Вступив во владение капиталом, лорд Гайгет поступил необыкновенно великодушно с Рустером, который вечно нуждался в деньгах. Когда же умер лорд Доркинг, и ему наследовал Рустер, между Гайгетом, Бернсом Ньюкамом и его женой, происходило в Чантикляре совещание, которое кончилось очень удовлетворительно. В Чантикляре находились также вдовствующая леди Кью и мисс Ньюком, когда лорд Гейгет открылся в пламенной любви к молодой леди и, как сказывали, проучил безнравственного и злоязычного мальчишку Фейрентоша за дерзкий отзыв об ней, несмотря на то, в Консаве. Когда человек такой знатной фамилии, как Маркиз, неравнодушен к молодой девушке, нехорошо же портить дело. И лорд Гейгет оставил Чантиклер, объявив, что ему суждено быть несчастным в любви. Когда ревматизм заставил старую леди Кью отправиться в Виши, Гейгет сказал Бернсу «Пожалуйста, попросите вашу прелестную сестрицу приехать к вам в Лондон». Она соскучится до смерти со старухой в Виши или с матерью в Рогби, куда леди Анна переселилась для воспитания сыновей. И вследствие того мисс Ньюком приехала гостить к брату и невестке, у которых мы сейчас имели удовольствие ее видеть. При вступлении в палату лордов Рустер был представлен Гейгетом и Кью, как прежде того Гейгет был представлен лордом Кью. Таким образом, все три джентльмена стали ездить в золотых каретах и украсили себе голову дворянскими коронами. «Как будет и с вами, мой почтенный молодой друг, если вы старший сын Пера, который умрет прежде вас. Вот они теперь богаты, и станем надеяться, все сделаются порядочными людьми». «Кью, как нам известно, женился на девице из фамилии Доркингов, второй леди Генриет Пулейн, которая, как мы видели, резвилась в Бадене и немало не боялась лорда Кью. Мог ли знать читатель, что эта девочка, которую мы представили ему так бесцеремонно, будет со временем графиней? Но мы знали это давным-давно» и когда она прогуливалась с гувернанткой или шалила с своими сестрицами, когда ее сажали обедать во втором часу, и когда она носила даже передник, мы втайне уважали ее как будущую графиню Кью и мать Виконта Вальгема. Лорд Кью был счастлив своей женой и очень любил ее. На медовый месяц он увозил леди Кью в Париж, но потом жил с нею почти безвыездно в кью бэри где Милорд бросил прежние шалости и, остепенившись, сделался одним из деятельнейших фермеров во всем графстве. С Ньюкомами он был не в большой дружбе, потому что, как сам говорил, не терпел Бернса после женитьбы больше, чем прежде. Обе сестрицы, леди Клара и леди Кью, поссорились между собой, когда последняя приехала в Лондон, ровно перед обедом, за которым мы присутствовали, виноват, за которым присутствуем. Поводом к этой размовке, по всей вероятности, была внимательность Гейгета к Этели. В эту ссору вовлечен был и и между ним и Джеком Белсайзом произошел крупный разговор. После этого Джек уж не ездил в Кьюбери, хотя родившийся у Кью сын был крещен его именем. Предполагается, что все эти интересные подробности об особах высшего круга мы нашептываем читателю на ухо, сидя за бельграфским обеденным столом. «Не правда ли, дорогой мой бармасидский друг, как приятно быть в таком отборном обществе?» Теперь мы должны объяснить, каким образом Клейф Ньюком, Эсквайр, которого глаза через цветы на столе бросают молнии в лорда Гейгета, между тем, как лорд любезничает с мисс Этелью, теперь мы должны объяснить, каким образом Клейф и его кузен Бернс снова стали друзьями. Бондальконтский банк учрежденный четыре года назад, сделался одним из самых цветущих торговых установлений в Бенгалии, основанный, как возвещала программа, в такое время, когда всякий частный кредит был поколеблен банкротством важнейших банкирских домов, которых упадок поверг в горе и разорение целое президентство. Бондальконский банк учрежден был на единственном здравом начале торгового преуспеяния – на начале товарищества. Туземные капиталисты, увлекаемые великою фирмою «Румун Лаля» и компанией в Калькутте, с полным доверием вручили свои капиталы Бондальхонскому банку. Офицеры и чиновники и европейское торговое сословие в Калькутте приглашены были к участию в учреждении, которое и туземным, и английским купцам гражданским и военным людям, было равно выгодно и необходимо. Сколько молодых людей последних двух разрядов разорены были на целую жизнь дороговизную агентских сделок, которые доставляли такие огромные барыши агентам, пайщики Бондальконского банка сами были своими агентами и, как величайший в Индии капиталист, так и последний прапорщик получили возможность помещать свои капиталы наивыгоднейшим и наинадежнейшим способом и занимать с наименьшими процентами, делаясь соразмерно своим средством пайщиками Бондальконского банка. Их корреспонденты учреждены были в каждом президентстве и в каждом главном городе Индии, также в Сиднее, Сингапуре, Кантоне – И, разумеется, в Лондоне. С Китаем они производили обширнейшую торговлю опиумом, от которой получали такие огромные барыши, что подробности и отчеты об этих операциях могли быть предлагаемы только в приватных собраниях бандальконского банкового правительственного комитета. В других отношениях книги банка были открыты для каждого пайщика, И прапорщик или канцелярский служитель имел во всякое время свободу обозревать свой собственный частный счет, равно как и общую кассовую книгу. С новым южным валисом они вели важную торговлю шерстью. «Снабжая эту великую колонию товаром, которые через посредство своих лондонских агентов они закупали в таком размере и с такой выгодой, что могли устранять всякое соперничество на рынке, как бы нарочно для упрочения их благосостояния, во владениях Бандальконской банковой компании открылись медные рудники, которые доставляли изумительные доходы». Таким образом, Благодаря великой туземной фирме «Румун Лаля» и компании во всех обширных территориях Британской Индии бандельконская банковая компания завладела туземными рынками и в недавнее время в Нижней Палате произошли по этому предмету прения, следствием которых была отправка значительного числа акций бандельконской банковой компании на лондонскую биржу. Пятый полугодовой дивиденд составлял, как гласили объявления, 12 с четвертью процентов с внесенного капитала. Отчеты о медных приисках еще более возвысили дивиденд и довели акции до необыкновенного курса. На третьем году предприятия «Братья Гобсоны» в Лондоне сделались агентами индийской бандальконско банковой компании, а из числа наших знакомых Джемс Бинни – из осторожности, воздерживавшейся некоторое время от участия, и Клейф Ньюком Эсквайр сделались акционерами. Этим молодой человек был обязан доброму отцу, который произвел первые взносы по паям сына и вручал банку каждую свободную у него рупию. После того, как братья Гобсоны приняли участие в предприятии, Неудивительно, что и Джемс бини убедился в его благонадежности. Друг Клейва, француз, а через его родство дом Гигов, Ньюкомский и Манчестерский, вступили в торговое дело, а из числа меньших вкладчиков в Англии мы можем упомянуть мисс кан которая взяла 50-фунтовый купон в пае, почтенную старушку мисс Гонимен. Джона Джемса и отца его Ридлея, который рискнул небольшую скопленную им суммою, все они знали, что добрый полковник, заботившийся о том, чтобы друзья его разделили с ним счастливую долю, не вовлечет их в обман. К изумлению Клейва, миссис Маккензи, с которой он был в отношениях довольно холодных, пришла к нему на квартиру и со строгим внушением чтобы дело осталось между ними тайною, просила его купить на полторы тысячи фунтов стерлингов бандельконских акций для нее и милых ее дочерей, что он и исполнил, не постигая, каким образом бережливая вдовушка могла собрать столько денег, если мысли мистера Пен Дениса в это время не были обращены совершенно на другие предметы, он мог бы умножить свое собственное достояние бандельконско-банковой спекуляцией, но в эти два года я был занят брачными делами, причем в одном интересном случае Клейф Ньюком эсквайр был моим дружкой. Когда мы воротились из заграничной поездки, акции индийского банка стояли в такой высокой цене, что я не мог и думать о покупке, хотя и нашел в Лондоне в конторе агента радушное письмо от нашего доброго полковника, убеждавшего меня попытать счастье, жена моя получила две прекраснейшие кашемировые шали от того же великодушного друга.